Глава 27. Герцог Мортимер Дарвик с усмешкой наблюдал за лордом Эриком Роксвигом. гвардеец же уставился на него взглядом полным удивления. Мужчины расположились в кабинете герцога за письменным столом напротив друг друга. До завтрака оставалось немного времени, и герцог пригласил лорда Роксвига для приватной беседы, предусмотрительно установив вокруг кабинета полок тишины. Герцог помнил Эрика еще безусом янцом. Он лично обучал его владению оружием и секретным приемом рукопашного и магического боя. Именно этот гордый, наглый, смелый юнец больше всего напоминал ему старшего сына Андреса, о котором он долгие годы ничего не знал. Даже внешне присутствовало неуловимое сходство. Андрес был таким же высоким, темноволосым, с немного раскосыми темными глазами. Теперь спустя несколько непростых лет для обоих перед герцогом находился взрослый мужчина, знающий себе цену, которому он доверял больше всех из бывших учеников и уважал за острый ум и смелость. Эрик неожиданно для самого Мортимера незаметно вошел в его ближний круг, став незаменимым при выполнении особых поручений. Лорд Эрик уже несколько лет являлся одним из лучших боевых магов Элии, действующим гвардейцем Лиэра, Во время увольнительной сослужбы обучающим в поместье Дарвига будущих гвардейцев езде на боевых летунах и ведению боя на них же. В определенных случаях мужчина также выполнял особые поручения герцога Дарвига, который нанимал его и его слаженную группу из Стэнлора Бервига и Мэнфора Кестевига, временно превращающихся в наемников. Об этой стороне жизни трех непоследних такситумов в Лии знали всего лишь трое могущественных лордов Элии, которые и пользовались их услугами. На взгляд Мортимера, сейчас Эрик слишком долго переваривал информацию, которую он только что ему изложил. Молодой маг был поражен, но чтобы настолько. Хотя поначалу он и сам был до нельзя изумлен своей догадкой. «Ваш внук темный Нернес? Темный воин?» Взгляд Эрика был полон сомнений. «Темные Нарнессы не рождались в Элии лет триста?» «Я знаю, но у меня нет сомнений. Парень дерется так профессионально, словно у него многолетний опыт. Откуда взяться такому опыту? Ты сам видел, на что он был способен еще три месяца назад, и на что был способен совсем недавно, пока магия спала. А теперь, когда магия Нернессов проснулась, он владеет шпагой, мечом и боевыми приемами не хуже меня». Этому может быть только одно объяснение. Николас обладает темной магией Нарнесов. Лорд Роксвик задумался. Новость его поразила. Скорее всего, герцог был прав, поскольку обычные Нарнесы максимум умели выпускать магические стрелы и еще какие-то мелочи. Сам не видел, но читал об их магии. Знал, что магия Нарнесов не давала знаний и умений предков об оружии и технике боя. Если внук герцога темный, то это удивительно. Темные нарнессы во все времена были великими и бесстрашными воинами. Их беспрекословно слушались летуны. Даже дикие и неприрученные не могли на них летать над... Эрик запнулся и восхищенно добавил. Самим Элийским океаном. Раньше именно они являлись стражами Элии. «Ты понимаешь, какое у нас теперь есть сокровище?» Лорду Эрику показалось, что Мортимер Дарвик не мог нарадоваться тому, что внук оказался не нехилым задохликом, от которого он вратил нос, а воином, о котором он всегда мечтал. Если бы он сам оказался темным норнесом, то был бы счастлив и горд. Теперь же внук герцога станет гордостью Дарвигов. «Что вы хотите конкретно от меня?» Боевой маг настороженно вглядывался в лицо Мортимера. «Отведи Николаса в древний скальный лес Нернесов. Только там темный Нернес сможет овладеть магией в полной мере. Ему нужно попасть в заброшенный храм древнего города». Лорд уставился на герцога, как на сумасшедшего. В «Скальный лес?» Он находится на территории враждебного Намлия, и наши действия могут рассмотреть как диверсию, как предлог для войны. Да и существует ли до сих пор этот храм? Вот и нужно проверить. Только там до сих пор проживают деклеты, которых мой внук может привести в Элию. Деклетами называли неприрученных диких летунов, которые до сих пор имели крылья и были опасны как для обычных людей, так и для магов. Непрошенных гостей они забивали копытами или острыми костяными наконечниками на длинных хвостах, или хватали сильными саблезубыми челюстями и скидывали в пропасти, которых было немало в скальном лесу. Помимо этого деклеты перемещались с огромной скоростью. — А если ваш внук не сможет найти подход к деклетам? Или мы не найдем древний храм, или... — Да этих или сотни! «Если хоть что-то осталось от храма, то найдем. Нужен алтарь темных Нырнесов. Если Николас после храма не сможет приручить деклета...» Герцог многозначительно промолчал. «Значит, я ошибся, и он не темный норнес, тогда...» Герцог замолчал, выразительно посмотрел на того, кому доверял как себе. Эрик мгновенно понял то, что тот не досказал. То есть, если парень не темный, Нернес, то не особо и нужен мастеру Дарвигу. Я должен быть уверен в нем, Эрик. Вдруг произошел какой-то сбой в принятии магии, и он на время обрел новые способности. А без помощи магии древнего храма Николас может несколько лет входить в полную силу. Эрик мазнул взглядом по лицу герцога и отвел взгляд. У него не укладывалось в голове, как Мортимер Дарвик изменился за последнее время. Когда герцог успел превратиться в такого жестокого и бездушного человека, которому даже родной внук не важен сам по себе, просто потому, что он его внук, хороший парень, родная кровь? Жители и гости замка уяснили, что Николас Дарвик нужен герцогу только как наследник. А теперь получается еще и как темный Нернес, представитель исчезнувшей магической расы. Может быть, на герцога так действует черное проклятие, которое постепенно лишает его всего человеческого и разумного? Мортимер Дарвик прищурился. «Эрик, с чем связаны твои переживания? Нужно собрать группу, которая будет сопровождать и помогать вашему внуку. И хорошо бы получить разрешение на нахождение в скальном лесу». Дарвик ожидаемо скривился. «Не придумывай сложности». Никто не узнает о путешествии, держи его в тайне. Со всех, кого соберешь в группу, возьмешь клятву молчания. Какой срок? Нужно успеть до дня двойного полнолуния. В этот день на праздник приедет Лиер, я хочу представить внука как полноценного темного Нернеса. Могу выбрать в кого захочу? Конечно, ты возглавишь группу. Оплата? В двойном размере. Взгляд мага выразил скептицизм насчет такого щедрого предложения. «В пять раз больше. Для каждого? Естественно». Некоторое время мужчины пристально смотрели друг на друга. «Мы будем сильно рисковать не только жизнями, но и свободой», — сухо произнес Роксвик. «Древний скальный лес не только опасен сам по себе, но и территория вражеского государства». «Ладно, договорились. А теперь скажи, что у тебя с придворной дамой моего двора леди Эммой, Редвик».